У меня в доме темно, а фонарь он с собой не захватил. Дорогу ему освещает только луна, чей серебристый свет льется в окна. Он проходит через кухню в холл, останавливается, а потом разворачивается и возвращается в старую пивоварню. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался и все увидел, но меня обнадеживает задумчивое выражение его лица на обратном пути. Опыт подсказывает мне, что он еще вернется. Те, к кому я проявляю интерес, всегда возвращаются. Сегодня я даю ему уйти и остаюсь в темном доме одна, слушая, как он запирает дверь с другой стороны. Мужчина, умеющий открыть замок без ключа, приводит меня в восхищение. Да и женщина тоже, если уж на то пошло. Наверное, дело в моем воспитании. Миссис Мак, которая много знала о жизни, а еще больше о том, как обтяпывать разные делишки, часто повторяла. Коли дверь заперта, стало быть, есть что прятать. Правда, самой мне вскрывать замки не доводилось, по крайней мере, это не входило в мои обязанности. Предприятие, которым заправляла миссис Мак, было устроено непросто, а залогом его преуспеяния была гибкость. Выражаясь словами самой хозяйки, которую я бы высекла на ее могиле, Шкурку с кошки можно снимать по-разному. Я была хорошей воровкой. Как и предвидела миссис Мак, все оказалось просто. Люди знали, что уличные мальчишки таскают из карманов кошельки и сразу настораживались, заметив поблизости одного или нескольких чумазах сорванцов. Но чистенькая девочка в нарядном платьице, сияющими медно-рыжими локонами до плеч не вызывала ровным счетом никаких подозрений. Так что мое появление в доме миссис Мак позволило ей вывести свою предпринимательскую деятельность за границы Лестер-сквер и распространить сферу своего влияния до Мейфера на западе и Линкольнс-Инфилдс и Блумсбери на севере. Радуясь такой экспансии, капитан потирал руки и весело приговаривал. «Вот где настоящие богачи, у которых карманы трещат от денег, зная только выгребай». В сценке с заблудившейся девочкой ничего сложного не было. От меня требовалось только стоять на виду и крутить головой с выражением тревоги и страха на лице. Слезы тоже очень шли к этой роли, но были необязательны. Они отнимали много сил К тому же их не просто было унять, если вдруг выяснялось, что на мою наживку клюнула не та рыбка, поэтому я оберегла их для особых случаев. Скоро у меня выработалось чутью. Я стала понимать, ради кого стоит постараться, а с кем и так сойдет. Когда рядом со мной оказывался подходящий джентльмен, а это всегда случалось рано или поздно, и начинал расспрашивать меня, где я живу и почему стою одна на улице, Я излагала ему свою печальную историю и добавляла адрес, респектабельный, но не роскошный, чтобы не рисковать. Он слушал, развесив уши, потом ловил кэп и усаживал меня в него, предварительно оплатив проезд. Сунуть руку ему в карман и вытащить оттуда бумажник, пока он занимался благородным делом, было парой пустяков. Податель помощи ближнему обычно испытывает прилив праведного самодовольства, очень полезного в нашем деле. Притупляя способность к здравому суждению, она делает благодетеля слепым и глухим ко всему вокруг. Однако заблудившейся девочке приходилось подолгу стоять на одном месте, и это было скучно. А зимой, к тому же, сыр и неуютно, и холодно. Но скоро я сообразила, как сделать условия работы приемлемыми, не потеряв при этом в деньгах, а заодно предотвратить возникновение проблемы благородного джентльмена, которому вздумается проводить меня до самого дома. Миссис Мак умела ценить изобретательность других. Она сама была настоящей природной аферисткой, и любое новое плотовство приводило ее в восторг. К тому же она мастерски управлялась с иголкой и ниткой. Вот почему, когда я изложил ей свой план, Она, не откладывая дело в долгий ящик, раздобыла где-то пару белых лайковых перчаток и принялась перешивать их для моего удобства. Так появилась на свет маленькая пассажирка, тихое незаметное существо, ведь ее задача была совсем не той, что у заблудившейся девочки. Если девочка всем своим видом вызывала о внимании, то пассажирка, напротив, делала все, чтобы его избежать — Она часто путешествовала в омнибусах, где всегда занимала местечко у окна, и сидела тихо, как мышка, скромно сложив на коленках ручки в белых лайковых перчатках. Естественно, рядом с такой чистенькой невинной малышкой охотно садилась леди, также путешествующая в одиночестве. Но стоило такой леди ненадолго увлечься разговором с нечаянным попутчиком или созерцанием проплывающих за окном городских красот, раскрыть книжку или начать разглядывать букетик в своих руках, как настоящие руки пассажирки, совершенно невидимые, погружались в пышные складки объемистых юбок соседки и начинали аккуратно прощупывать их в поисках кармана или сумочки. До сих пор помню это ощущение. Вот моя рука оказывается между складками юбки нарядной леди. Холодный гладкий шелк обнимает ее со всех сторон, Пальцы погружаются в него все глубже, кончики их раздвигают упругую материю, а в это время фальшивые руки в белых лайковых перчатках лежат у меня на коленях. В иных амнибусах за небольшую мзду можно было ездить весь день, а если подкупить кондуктора не получалось, в игру снова вступала заблудившаяся девочка, одинокая и беззащитная. Она стояла, озираясь на улице, где было полно нарядной публики. В те дни я многое узнала о людях. Например, вот это. Первое. Богатство делает человека доверчивым, особенно если этот человек женщина. Жизненный опыт не предупреждает ее о том, что кто-то может желать ей зла. Второе. Ни один джентльмен не откажется помочь, если это видят другие. Третье. Искусство иллюзиониста состоит в знании того, что люди ожидают увидеть — и умение уверить их, что они видят именно это. В последнем меня окончательно убедил французский волшебник из Ковентгарден, ибо я твердо помнила завет Лили Миллингтон и внимательно следила за его руками, пока не поняла, откуда в них берется монета. А еще я узнала, что если случится худшее и за мной погонится с криками «Держите, воровка!», моим самым надежным союзником станет Лондон. Ведь для ребенка, маленького и верткого, к тому же знающего, куда бежать, давка и толчья на улицах не помеха, а наоборот лучшее укрытие. Лес движущихся ног надежно ограждает от погони, особенно если у маленького беглеца есть друзья. И опять я должна поблагодарить Лили Миллингтон за науку. Так всегда можно было положиться на человека сэндвича. Обвешанный досками с рекламой, он так неуклюже вертелся на тротуаре, что обязательно пару раз попадал по голени не кстати возникшему полицейскому или на шарманщика, чей громоздкий снабженный колесиками инструмент имел прям-таки сверхъестественную привычку срываться с места и катиться наперерез преследователям. А последней моей надеждой был фокусник-француз. В нужный момент он доставал искомый бумажник из кармана и вручал его запыхавшемуся владельцу приводя того в неописуемое замешательство, которое отчасти умеряло его гнев и давало мне возможность скрыться. Итак, я была воровкой, хорошей воровкой, которая полностью отрабатывала свое содержание. Каждый день я возвращалась домой с добычей, и миссис Макс с капитаном были довольны. Много раз я слышала от нее, что моя мать была настоящей леди, и что те леди, у которых я воровала, ничем не лучше меня, а то и хуже. Ведь не у всякой дамы пальчики устроены так, чтобы выполнять самую тонкую работу. Значит, у меня есть все основания гордиться собой. Думаю, так она хотела предупредить появление у меня мук совести. Зря она волновалась. Все мы порой делаем то, чего потом стыдимся. Мелкие кражи у богачей стоят невысоко в списке моих постыдных деяний. После того, как Джек вчера ушел из моего дома, я всю ночь не находила себе места, да и он плохо спал. В розовато-лиловых предутренних сумерках его одолела тревога. Сегодня у него встреча с Сарой, так что наделся за несколько часов до выхода. Постарался. Непривычная одежда сидит на нем несколько неуклюже. Вообще готовился тщательно. Нашел пятнышко-невидимку на рукаве, долго его тер, Потом так же долго стоял перед зеркалом. Побрился и даже провел щеткой по мокрым волосам. Раньше я за ним такого не замечала. Закончив, он снова стал перед зеркалом и оценивающе посмотрел на себя. Вдруг его отражение в зеркале повело глазами, и долю секунды мне казалось, что он видит меня. У меня чуть не оборвалось сердце, но я вовремя поняла, что он смотрит на двух малышек с фото. Потом он протянул руку и коснулся большим пальцем их мордашек, сначала одной, потом другой. Я было решила, что причина его беспокойства — сегодняшняя встреча, и, в общем-то, конечно, так оно и есть. Но теперь я думаю, что дело не только в ней. Он заварил себе чашку чая, пролив, как обычно, половину. Потом с тостом в руках подошел к круглому столику в центре комнаты, где у него стоит компьютер. За ночь пришли два новых письма. Одно от Розалин Туилер, как то и обещала, с довольно длинным списком и еще каким-то рисунком. На этот Джек отреагировал так. Достал из кармана маленькую черную штучку, воткнул ее к компьютеру в бок, затем нажал пару кнопок и снова спрятал штучку в карман. Не знаю наверняка, связано ли сообщение Розалин Туилер с тем, что сегодня утром он снова побывал в моем доме. Когда он ушел, я подошла к столу поближе, и в строке «Тема» прочла «Дальнейшие инструкции» «Записки Ады Лавгроув», но больше ничего узнать не смогла. Мешало открытое предыдущее письмо с рекламой подписки на «Нью-Йоркер». Как бы то ни было, после компьютера он снова достал свой футлярчик с инструментами и отпер дверь в мой дом. Он и теперь здесь, со мной. Ничего особенного он пока не делал, судя по тому, как он ходит, Никакой определенной цели у него нет. Сейчас он в шелковичной комнате, стоит у окна, прислонившись к большому письменному столу красного дерева. Взгляд как будто устремлен в сад за домом, на каштан и амбар за ним. На самом же деле он смотрит дальше, куда-то на реку, и выражение лица у него опять тревожное. Когда я подхожу ближе, он моргает и начинает смотреть на лук и амбар. Я вспоминаю, как в ту лето мы с Эдвардом лежали под крышей амбара, смотрели на солнечные лучи, которые просачивались кое-где сквозь щели между черепицами, и он шепотом рассказывал мне о том, где хотел бы побывать. В этой комнате в кресле у камина Эдвард впервые подробно поведал мне о том, как напишет портрет королевы-фей, каким он будет. Потом он улыбнулся, опустил руку во внутренний карман, вынул черный бархатный футляр и открыл. В нем лежала драгоценность. До сих пор помню прикосновение его пальцев, когда он повесил этот холодный синий камень мне на шею. Конечно, не исключено, что Джек просто ищет, чем занять время, как убить последние минуты перед выходом. Он наверняка думает о Саре, об их скорой встрече, поэтому и бросает порой взгляды на мои часы. Когда они, наконец, показывают то, что ему нужно, он торопливо уходит с моего дома прочь и так быстро запирает кухонную дверь и восстанавливает сигнализацию, что я едва успеваю за ним. Я провожаю его до ворот, наблюдаю, как он садится в машину и уезжает, Надеюсь, он ненадолго, а я, пока его нет, наведусь снова в пивоварню, Может, найду там еще что-нибудь от Рзалин туйлер До смерти хочется знать, как к ней попали письма Ады Лавгроув. Бедная малышка Ада, детство — такое жестокое время. Вот ты плывешь беззаботный по бескрайнему небу среди серебристых звезд, а вот уже лежишь, уткнувшись носом в землю, и вокруг тебя темное чищебо отчаяние. Когда Фанни умерла, и полиция завершила свое расследование, люди покинули Берчвуд Мэннер, и все здесь надолго погрузилось в тишину и неподвижность. Дом отдыхал. Так прошло двадцать лет до возвращения Люси. Тогда я узнала, что Эдварда нет больше в живых, и что этот дом, который он так любил, он завещал младшей сестре. Поступок совершенно в духе Эдварда, ведь он обожал своих сестер, а те — его. Но я знаю, почему он выбрал именно Люси. Наверняка он решил, что Клэр сама обеспечит свое будущее удачным замужеством либо устроится иначе, но так, чтобы кто-нибудь заботился о ней. А Люси совсем не такая. Никогда не забуду, как я впервые увидела ее. Бледная внимательная мордашка выглядывала из окна верхнего этажа темного кирпичного дома в Хэмпстеде, когда Эдвард привел меня в свою студию, стоявшую в саду его матери. Такой она и останется для меня навсегда — ребенком, юной девочкой, которая злилась на ограничения лондонской жизни, но расцветала, стоило привести ее в деревню и отпустить на волю. В леса, поля, луга и на берег реки, где она исследовала, копала, собирала коллекции в свое удовольствие. Хорошо помню ее в тот день, когда мы всей компанией приехали в деревню. Со станции мы шли пешком, А Люси плелась за нами и не могла догнать, потому что ее чемодан был набит драгоценными книгами, которые она не решилась положить в экипаж, бок о бок с остальной поклажей. Зато до чего же удивительно было наблюдать за ней, когда она появилась здесь много лет спустя, чтобы обследовать доставшуюся ей собственность. Малышка Люси превратилась в строгую взрослую женщину. Ей было тогда 33 три уже не молодая по представлениям той эпохи, и все же, глядя на Люси, на ее длинную прямую юбку безобразного оливкового цвета и жуткую шляпку, я испытала прилив всепобеждающей нежности. Волосы под родливой шляпкой уже растрепались, шпильки у Люси никогда не держались на месте, ботинки покрылись коркой грязи. Люси не стала осматривать все комнаты подряд, да и нужды не было, Дом со всеми его тайнами она знала не хуже меня самой. Зашла только в кухню, огляделась, пожала руку поверенному и сказала, что он может быть свободен. Но, мисс Рэдклиф, В его голосе сквозило изумление. «Разве вы не хотите, чтобы я показал вам дом? В этом нет необходимости, мистер Мэтьюс. Она подождала, пока его экипаж не скроется из виду, потом снова вернулась на кухню и застыла. Я подошла к ней совсем близко и могла видеть все тонкие морщинки, которыми время уже пометило ее лицо. Но и за ними малышка Люси осталась прежней, ведь люди не меняются с течением лет. Они остаются такими же, как в юности, только делаются печальнее и ранимее. «Как же мне хотелось обнять ее тогда!» Мою верную защитницу Люси. Вдруг она подняла голову, и мне показалось, будто она смотрит прямо на меня или сквозь меня. Но тут ее внимание привлекло что-то другое, и она, смахнув меня с пути, вышла в хол и стала подниматься на второй этаж. Я думала о том, что Люси будет делать с домом. Надежды было мало, но я все же надеялась, что она останется здесь жить. А потом стали привозить вещи. Сначала деревянный ящик, затем парты, стулья, узкие железные кроватки, грифельные доски и целые подносы смелом. И, наконец, прибыла женщина по фамилии Торнфилд, на чьем письменном столе красовалась табличка с надписью «Заместитель директора». «Школа». Я обрадовалась. Малышка Люси всегда тянулась к знаниям. Эдвард тоже порадовался бы. Мы с ним часто останавливались у витрин книжных магазинов, а потом он затаскивал меня внутрь купить новую книжку для Люси. Ее любопытство было ненасытным. Иногда я все еще слышу голоса школьниц. Тихие, далекие голоса. Они поют, спорят, смеются, а по ночам многие плачут в подушке, умоляя отца или мать пожалеть их и забрать отсюда. Их голоса вплелись в ткань этого дома, стали его частью. Все те годы, что я жила с миссис Мак, Мартином и Капитаном, моим главным желанием было, чтобы за мной вернулся отец, но я никогда не плакала. В письме, которое отец оставил миссис Мак, говорилось предельно ясно. Я должна быть смелой и стараться быть хорошей. Я должна работать, чтобы содержать себя и помогать другим. Я должна выполнять все, что велит миссис Мак, ибо он полностью доверяет ей не сомневается, что она будет действовать в моих интересах. «Когда он вернется?» — спрашивала я. «Он пришлет за тобой, как только устроится на новом месте». Боль никогда не утихает в душе покинутого ребенка. Такую же боль я ощутила в душе Эдварда и иногда даже задавалась вопросом, «Уж не это ли свело нас друг с другом?» Ведь его тоже бросили в детстве. Эдвард и его сестры жили со строгими родителями отца, пока их собственные родители путешествовали. Ада Лавгроув страдала от той же боли, я сразу это почувствовала. Я много думала о ней в прошедшие годы, размышляла о том, какими недобрыми могут быть дети. Вспоминала ее страдания и тот день на реке. Так давно все это было и в то же время, как будто вчера. Мне даже напрягаться не нужно. Я вижу ее перед собой как живую. Вот она сидит по-турецки на постели у себя в мансарде. Жгучие слезы бегут по щекам. Перо в ее руке скребет бумагу, едва успевая выводить страстную мольбу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вернитесь за мной».